Глава 2. По указанию госпожи, капитан Фрай Срантин переместился из арьергарда группы в авангард, и ледоколом принялся раздвигать броуновское движение людского потока в порту. Джиса правильно рассудила, что лжеанду лучше бы ни с кем не сталкиваться. Все же без постоянного контроля со стороны ее супруга, кукла может себя повести неестественно и вызвать недоумение. По всегда невозмутимому лицу капитана трудно было судить, догадывается ли он о том, что вместо его господина компанию хозяйки составляет магическая копия, вряд ли. Впрочем, даже если мастер меча что-то и заподозрил, то оставит свои догадки при себе, а в его преданности ни Ант, ни Джиса не сомневались. Оба наблюдателя проследили за читой владетелей лишь до ворот. Затем хромой парень составил компанию какому-то мутному типу, одетому не по погоде тепло, в матросскую брезентовую куртку, с которым вернулся к причалу. А чумазому, как кочегар мальчишки явно пришлось сделать непростой выбор — идти ли за объектом слежки дальше, либо бежать с докладом. Он почесал в затылке годами немытые лохмы и предпочел второе. Немченко двинулся следом за оборванцем, стараясь обходить препятствия, а если не получалось, то сквозя прямо через них. Адепту тени это несложно. Парнишка шел вдоль причалов довольно бодро, лишь один раз сделав крюк, чтобы обойти пару стражников, сопровождавших полного таможенного мытаря. Дойдя до таверны старой гортаны, Андрею разок приходилось тут бывать, молодой голодранец внутрь заходить не стал. Он прислонился задницей к стене здания в паре шагов от входа и принялся ждать. Но спросил у него вышедший на крыльцо вышибала, крепкий, стриженный мужчина. — Кажется, я его видел. — Кажется. — Да точно он, молодой Ол, надменный, как все владетели, и тут у него. Оборванец ткнул себя пальцем в верхнюю часть груди. Знак стихии вышед. «Точь-в-точь, точь, как на том рисунке». Охранник провел рукой по плохо выбритому подбородку, буркнул. «Где он остановился?» «Я...» — паренек отлип от стены. «Я не знаю. Где-то в городе. Он здесь, говорю же, в порту был, а потом...» «Ты что, идиот!» — разозлился Вышибало, но тут же сменил кривую гримасу на улыбку, заметив приближение двоих морских офицеров. Едва те поднялись и зашли внутрь, вновь переменился лицом. «Бегом за ним! Не найдешь, я тебе морду разобью! Выясни все, где, надолго ли!» Оборванец убежал, не дослушав. Понял, что сильно прокололся, поспешив с докладом о прибытии Оларея в Фош. Его ошибку охранник таверны повторять не стал и никуда не отлучился со своего поста. Следить за тем, как оборванец будет выяснять, где устроился ол Рей, смысла не было. И так понятно. Хоть весь фош бежит и узнает то, что нужно, после чего вернется сюда. Значит, нужно ждать его здесь, а заодно присмотреть за действиями охранника. В сумрачном слое Андрей мог оставаться еще почти час, но решил сделать получасовой перерыв с выходом в реальность, необходимой для возврата умения к началу. — О чем задумался, милый друг? — вынырнула из глубин сумрака Таня. — Подсказать что? — Ага, — взял ее за вполне осязаемую руку попаданец. — Могу я теневую личину прямо здесь на себя накинуть и выйти отсюда уже в ней? — Не попробуешь, не узнаешь, — беззвучно засмеялась подруга. — Спасибо за подсказку. Сам бы я не додумался до такого. Получилось, прямо в Танином царстве Андрей наложил на себя личину дружинника Ургарта. Выбрал ее, исходя из того, что этот вояка был родом с запада королевства, а почти всю службу провел в пиране откуда перевелся в Рей вместе с капитаном Рантином. Шансов встретить в Фоже кого-либо из знакомых с этим дружинником не было а еще отталкивающий своей мрачностью вид Ургарта, у любого отбивал желание с ним общаться, хотя, как воин, он был очень хороший, умелый, исполнительный, мужественный. В последний момент в очередной раз дал себе мысленный подзатыльник и сменил цвет сюрко на черно-синий пиронов. Из сумрака вышел за торговыми рядами, где продавались корабельные снасти. Незамеченным во внезапном появлении вклинился в толпу людей и вернулся к таверне Гартаны. Отлучился он ненадолго, так что охранника застал на прежнем месте. Тот, потоптавшись и выбросив скорлупу орехов, только в этот момент вернулся в зал. Андрей вошел следом, сымитировал поведение Ургарта, проскрипел приветствие, волком посмотрел на вышибалу, смеявшуюся за стойкой старуху Гартану, ее рябово-раба, разливавшего пива, на пробегавшую мимо с грязными мисками разносчицу и направился к ближайшему от входа столу, за которым сидели двое таможенников с какой-то горожанкой, и чуть в стороне от них на краю лавки моряк с боцманской дудкой, висевший на темной бронзовой цепи. «Не помешаю!» — спросил он, не дожидаясь ответа, сел напротив моряка лицом к входу, чтобы наблюдать за вышибалой. «Привет!» Ответные приветствия утонули в гуле переполненного зала и громкого вокала певца, которому аккомпанировала четверка музыкантов. Боцман было обрадовался появлению собеседника, но, разглядев обычное выражение лица Ургарта, сразу же потерял к беседе интерес. Андрей заказал себе немного еды и много большой кувшин Эля. Разносчик обернулся быстро, и землянин принялся поверх кружки следить за происходящим у входа. Охранник несколько раз выходил на улицу, как только одна из его ладоней наполнялась скорлупой, и возвращался не сразу, продолжая лузгать орехи и на крыльце. Не слишком пыльная работенка, хотя ответственная, а порой и опасная. Единственная женщина за столом оказалась сестрой одного таможенника и подругой второго, что не мешало ей интересничать перед боцманом, который все искал повода встрять в разговор соседей, но так и не находил. Те обсуждали каких-то родственников. — Эльт прохладный! — услышал Немченко из-за спины и увидел, как толстый грязный палец окунулся в его кружку. Обернувшись, увидел скалящегося наемника, круглолицего с утиным носом мужчины, ухмылка которого тут же сползла при виде злой рожи Ургарта. Подходя это пьянь спереди, то гарантированно не рискнул бы подшутить над мрачным воякой. Но случилось то, что случилось, и особого выбора теперь не имелось ни у утконосова, ни у находившегося под теневой личиной Ола Рея, хотя палец из эля подошедший придурок успел выдернуть. Между наемниками и дружинниками всегда присутствовала неприязнь, вызванная тем, что у каждого из этих видов воинского ремесла имелись свои достоинства и недостатки. Служившие владетелем имели гарантии обеспеченной старости, возможность создавать на постоянном месте проживания семьи, регулярную оплату своего ратного труда и привычный распорядок жизни. Зато у солдат удачи были выше заработки и возможность отказаться от выполнения задач, которые им не нравились или казались рискованными. Завидуя друг другу за преимущества и насмехаясь над недостатками, и те, и другие часто считали нужным это проявить. Даже при том, что наемники порой переходили на службу в дружины Олов и наоборот, стычки между ними случались часто. До схваток на мечах доходило редко, мешали законы. Зато морды бились часто. И еще при входе Немченко приметил компанию солдат удачи из полного десятка особей, хватавших податливых под тоскух гортаны за все места. «Начнись драка, и дело придется иметь со всеми, но деваться уже было некуда». «Да, прохладный», — подтвердил догадку Андрей. «Охладись!» Он вылил на плешивую голову шутника содержимое кружки, которую буквально перед этим по новой наполнил. Произошло то, что в прошлой жизни Немченко называлось «силой вещей» когда хочешь или не хочешь, а приходится делать предначертанное судьбой, вот как сейчас. Ему же надо было просто проследить за вышибалой. кому тот побежит передавать сведения о болирее, а вместо этого приходилось ввязываться в очередную ненужную передрягу. И ведь не отпетлять никак. Хренел совсем!» — заревел Плешивый и замахнулся кулаком. Сильный прямой удар благородного Анда в утиный нос заставил шутника замолчать, хлюпнуть, как пылесос, всосавший в себя забытый под кроватью носок, и опрокинуться спиной на пробегавшую позади него разносчицу. От неожиданности рабыня не успела уклониться и рассыпала на пол оловянные миски с остатками пищи. — Жехт вырубили! — раздался выкрик от стола с наемниками. «Их там девять», — напомнил себе Андрей. Предстоящие стычки он сильно не опасался. Уроки для достижения уровня мастера меча с использованием алхимических препаратов позволили еще более прокачать силу, ловкость и быстроту реакций, приобретенные за время самостоятельных усиленных тренировок. И почивать на лаврах Немченко себе не позволял, постоянно тренируясь то в одиночестве, то в компании капитана Рантина. Сейчас землянин, загнав поглубже злость на себя и на судьбу злодейку, быстро подбирал наиболее оптимальный для него рисунок предстоящего рукопашного боя. Наиболее удобную позицию, где встречать уже вскочивших со скамьи солдат удачи, он определил возле стены, в проходе между столами. «Ваш осел сам нарвался!» — послышался голос боцмана. И тут же он сам оказался по правую сторону от Ола Анда. Помощь пришла весьма своевременно, потому что первые двое наемников уже подбежали и без лишних слов кинулись в драку. Храбрый сосед, почти сразу же получив крепко по уху, отлетел на ядоков приказчиков с соседнего стола. Но его героическое поведение привело к замечательному результату. В зале разными компаниями находилось более двух десятков моряков, включая нескольких офицеров, и все они, увидев нападение наемника на их коллегу, тут же вскочили и с громкими криками полезли со всех сторон на солдат удачи. Теперь численное превосходство оказалось не на стороне наемников. Немченко вступил в драку одновременно со своим нежданным помощником, только, в отличие от него, легко уклонился от удара, схватил соперника за жирные, длинные, как у Бона Джови, волосы, резко дернул к себе, впечатывая тому лбом в лицо и сильно пробив коленом в пах, после чего толкнул волосатого к его товарищам, которые уже оказались вынуждены развернуться, чтобы отбивать нападение со всех сторон. Певец вместе с музыкантами, как ни в чем не бывало, продолжал исполнять трогательную балладу о красивой лавочнице, полюбившей капитана дальнего плавания. Деньги исполнителям уже заплатили, они их и отрабатывали. «Да чтоб тебя!» — с досадой выдохнул Андрей, когда очухавшийся плешивый зачинщик ссоры подполз сзади и схватил благородного Ола за коленки. Утконос хотел повалить врага, но сам получил очередной удар Батфортом в и так уже окровавленное лицо, после чего вырубился надолго. Краем глаза Немченко присматривал за вышибалой, чтобы не упустить момент, когда тот встретится с оборванцем-разведчиком, пока охранник никуда не уходил. Он встал на пороге распахнутой настежь входной двери в таверну и громко вызывал с улицы стражу. Драка только набирала обороты. Если бы сражение шло на мечах, то, несмотря на численное превосходство моряков, наемники могли выйти победителями. Однако и в обычной рукопашной схватке они не сильно уступали. В основном благодаря здоровенному бугаю, раскидывавшему бросавшихся на него матросов, как медведь, вцепившихся в шкуру лайк. Благородный Ант пожалел, что не может использовать магию и тут же вспомнил о заклинании проклятия. Оно-то его никак не демаскирует. Только подумал, и не откладывая, наградил им бугая. Подействовал сразу. Здоровенный наемник поскользнулся на хлебной корке и с грохотом, словно упавший шкаф, растянулся на полу. На него тут же насели и принялись избивать надсмотрщик с загалерными рабами и судовой повар. Своего третьего противника Андрей атаковал со спины, пока тот отбивался от корабельного старпома. Метил землянин по почкам и хотел попасть не совсем точно, зато сильно. Наемник охнул, попытался обернуться и получил от офицера справа в челюсть и ушел в глубокий нокаут. Драка завершилась одновременно с последним аккордом баллады. «Кто тут выступал зачинщиком?» Сразу же проявил себя десятник стражи с тремя патрульными, ожидавшие окончания побоища возле барной стойки. «Это вон тот наемник!» Стоявшая позади него хозяйка таверны показала на утконоса. «Он и его приятели!» Во-первых, она не кривила душой, а правду говорить легко и приятно. Во-вторых, ее симпатии и понимание выгоды были, конечно же, на стороне моряков, Наиболее частых и многочисленных клиентов портовой таверны. И что не менее важно, так уж тут повсюду принято, расплачиваться всегда приходилось проигравшим. Ну-ка, давайте поднимать, господа хорошие! ерничал стражник, слегка пиная в плечо стонущего на полу зачинщика и обращаясь ко всем наемникам: поднимаемся, поднимаемся и выходим на улицу. — Прогуляемся до колодка, обсудим штраф. — Почтенное, — обратился он к Гартани. — Ты с нами? — Куда уж мне в мои-то года тащиться к другой стороне причалов? Трактирщица сунула в карман десятнику серебряную монету. — Тарнет с вами сходит. Она махнула рукой своему помощнику. Тут Андрей заметил через окно, как к таверне приближается оборванец, наверняка все выяснивший о нахождении Оларея, Значит, надо быть готовым вскоре проследовать за вышибалой. А как исчезнуть, если собратья по кулачной битве уже лезут с обниманиями, а боцман и вовсе называет братишкой? Надо проставляться, при этом не пожадничать, но и не показать необычный для дружинника денежный достаток. Вино для благодарности не подходит. Необходимо, чтобы выпивки было много и недорого. Для этого, как нельзя лучше, подходит знаменитый фожский грушевый сидр. «Друзья, с меня бочонок сидра!» — громко объявил Немченко. «Почтенная!» «Сейчас все будет», — улыбнулась старушка. Доходы таверны позволяли гортане иметь крепкие целые зубы, как у молодой девицы, и вообще, благодаря лечебным амулетам, иметь неплохое здоровье, выглядя почти в свои восемьдесят лишь на чуть за шестьдесят. «Тебе первая кружка!» — приобнял Андрей Боцмана. «Спасибо, выручил!» «Да я что? Я завсегда готов подраться!» — похвалился тот, садясь вместе с Олом Рэем за стол к судовым офицерам. «В этом году ни одного порта еще не было, где бы я кому-нибудь морду не набил!» Немченко тактично не стал говорить, что сегодня Боцман только получил по лицу, так и не успев оклематься до конца драки. Землянин сидел как на иголках, готовый бросить своих новых приятелей, как только вышибало покинет таверну. Но тот продолжал свою работу, то есть грыз орехи и перекидывался шутками с разносчицей. Нищий паренек после беседы с ним ушел огорченным, видимо, надеялся сразу получить вознаграждение, да обломался. В компании моряков землянину всегда было интересно. Они многое знали, повидали, пережили и охотно этим делились. Закуклившийся в последние месяцы вокруг своих дел Андрей почти полностью выпал из актуальной мировой повестки. А ведь за пределами Делиора происходили события, которые рано или поздно скажутся на жизни в королевстве, а иные уже оказывали влияние. В частности, сейчас попаданец получил полезную информацию, узнав, что стоимость шерсти и кожи резко падает. На юге континента разгорелась война, и для прокорма увеличившихся армий активно забивались стада и отары. Мясо шло в котлы или на засол, а шкуры и шерсть сбывались маркетантам по бросовым ценам. Но такое долго не будет продолжаться, и вскоре маятник с огромной лихвой качнется в обратную сторону, вызвав большой дефицит того, что сейчас отдается очень дешево. Поставил себе зарубку на память поручить Конворусу закупить как можно больше шерсти. В Рее многие делали ткани в домашних условиях. В основном из льна или конопли, но иногда и из других материалов. С мысленной улыбкой вспомнил свои потуги выступить в роли прогрессора, создав хороший ткацкий станок. Увы, ничего лучше того, что и так имелось в гертальских домохозяйствах, о мануфактурах в ближайшие столетия и речи не шло. Придумать не смог, чем дал повод Джисси пару дней позубоскалить. Она бы и дальше могла иронизировать над мужем но тот пригрозил сделать паузу в вечерних сеансах синема и закрыл вопрос. Зря, конечно, вообще заранее поделился со своим ушастиком планами модернизации. На будущее сначала надо сделать, а потом уже языком трепать. Сменщик вышибали появился спустя часа полтора. Коллеги Кортк переговорили, и охранник, проявивший интерес к Колу Попрощавшись с хозяйкой заведения, ощупав и поцеловав шею полненькую симпатичную служанку, направился к выходу на задний двор. В ту же дверь ходили и гости, желавшие облегчиться от съеденного и выпитого. — Я скоро вернусь, — сообщил новым приятелям лжеургард, поднимаясь, изображая сильно захмелевшего. — Посмотрю, не прячутся ли наши противники возле сортира. Плоская шутка морякам понравилась. «Да им сейчас хоть просто палец покажи! С таким-то настроением все смешно! Еще бы!» И наемников побили, и выпивку получили на дармовщинку. «Зови нас, если увидишь!» — отшутился боцман. «Обязательно!» — пообещал землянин и направился следом за своим объектом.